Нет, маменька, у меня не вышло. Дэвид, Дэвид. Клара, ну зачем эти восклицания? Ах, Дэвид, Дэвид. Одно из двух. Или он приготовил свой урок, или он не приготовил его. Или он не приготовил его. Да Я старался, сэр. Но я никак не мог решить задачу. Он не приготовил свой урок, это ясно. Боюсь, сестрица, что он действительно не знает урока, ну, но... Хорошо. Давид, повтори задачу. Повтори задачу? Угу. Вообразим себе... Ты невнимателен, Давид. Я говорил так. Положим, например, или, что все равно... Представим себе следующий случай. Дальше. Иду я в сырную лавку и покупаю... Ну? Не покупаю. Ну? Пожалуйста, не смотрите на меня так страшно, сэр. Продолжай. И покупаю 5000 тысяч Ой, двойных влечерских сыров. Живей, живей. По четыре пенса... По четыре с половиной пенса. За штуку. И, и, и предположим, предположим, еще... Предположим, еще... Ну, что Нет. же ты замолчал? Я... Дальше я забыл сэр. <смех> Когда вы на меня так смотрите, у меня все путается в голове. <смех> Давид, посмотри-ка сюда. Что это такое, по твоему мнению? Это хлыст. Да, это хлыст. И как только у меня в доме заведется упрямая лошадь или собака. Что я с ней делаю? Как ты полагаешь? Не знаю, сэр. Я бью ее. А -а -а! Умоляю! Я умоляю вас, Эдуард! Я умоляю вас! Милая Клара, а -а -а -а! твердость а -а -а! духа прежде всего нет, я прошу вас, меня сэр. самого частенько нет, секли. Это дело самое обыкновенное. Нет! Сестрите, я, я прошу вас не говорить так. Жене Морсу, ну, видите отсюда Нет. Клару. Она еще не выработала в себе надлежащей твердости Доктор. характера. Я прошу вас, не трогайте его. Клара, Клара, Милочка, вы вас. с зашли. Ну, ну, брат лучше вас знает, что делать с мальчиком. Ну, ну пойдемте, Милочка, спокойно, спокойно, Милочка, Милочка. Давид, подойди-ка сюда, любезнейший. Ох, сэр, все слова, которые я вбил себе в голову с таким трудом, они исчезли, неизвестно куда. Нет, нет, ближе. Еще, еще ближе. Что вы хотите со мной сделать, сэр? Вот как я шпорю лошадей. Мистер Мордс, сэр, не пейте меня. Я очень стараюсь, но я не могу, не могу учиться при вас. Ах, ты не можешь? Посмотрим, на, получай. Сэр. Проплывает отблеск синий лунной полосы. Как и в детстве на камине тикают часы. И под этот неизменный равномерный стук все былое предо мною оживает вдруг. Дэви, Дэви, Дэви. Дорогая. Да, сокровище мое, это я. я. Ой, какие щеки, такие красные, такие круглые, как яблоки. Просто удивительно, почему их не глюют птицы. Ну, тише, тише, Дэви, будьте как мышка, а то нас услышит кошка. Тише, Дэви. А где мама беготь Она у себя наверху. Она... Вачить? Нет. <смех> <смех> не очень. Так тяжело и мучительно Жилось мне в родном доме.